Глава 11 Первым был Дональд. С него и начал. Он поздравил меня с официальной регистрацией команды и отдельно, что система почти не взяла с меня денег. Редкое явление в современных реалиях. Валькирия и Фокси ответили согласием на присоединение к моей команде и сами спросили о размере вступительного взноса. Причем Вэлл сразу обозначил, что хочет быть как минимум офицером, А Фокси обошлась непрозрачным намеком. Обе девушки не без оснований полагали, что я не собираюсь останавливаться на маленьком между собойчике. Я заверил их, что в будущем обязательно, и выставил планку в сто тысяч кредитов. Плюс честно признался в нехватке денег и предложил сдать добровольное пожертвование в произвольном размере на покупку снаряжения. А взамен они получат статус основателей, что гарантировало получение доли с будущих миссий. Как мне пояснил Свин, в небольших командах часто делили между собой и расходы, и доходы. Зато, если все оплачивалось из казны, то и большая часть вознаграждения за миссии возвращалась в нее же. Распоряжаться общими деньгами мог лишь лидер и его доверенные лица. Деньги сразу поступили на счет, а в обновленном интерфейсе рядом с моим именем появилось еще два. Валькирия прислала мне 150 тысяч кредитов, а Фокси — 263 794. Я дважды перепроверил сумму и громко хмыкнул. Похоже, Фурсианка отдала мне все имеющиеся у нее деньги. Получается, Фокси потратила большую часть миллиона на покупку вещей для изучения технологии «Легиона». Точно, она же говорила во время нашей парной миссии, что у нее тоже появился ИИ, а они очень недешевые. Даг и Сарнчит тоже ответили, правда, отказом. Оказывается, парней заметили после Викаруса и пригласили сразу в несколько команд. Они согласились на тех, кто больше платил. Договор не предусматривал возможности досрочного расторжения и перехода к конкурентам. Бруд же был Грэлом, он мог вступить в команду лишь с одобрения правительственной комиссии. Шансов, что они разрешат ему пойти в новосозданный крохотный отряд, да еще и из других планет, равнялся нулю. А, точно, забыл про трое. Отправил ему такое же приглашение, и имен стало четыре. Счет пополнился еще на сто тысяч. Ну, не хочет рисковать, как хочет. Чтобы не терять времени зря, зашел на рынок и выкупил приглянувшийся корабль. Система поздравила меня с ценным приобретением анимированными фейерверками и тайным достижением флотоводец первого уровня. Профили всех членов команды были просканированы и добавлены в члены экипажа. Дело оставалось за техником, чтобы он устранил накопившиеся за вековую эксплуатацию неполадки и настроил биорепликатор. Меня, кстати, записали в пилоты. Трой отвечал за реактор, Валькирия и Фокси пошли как вспомогательный персонал. Хм, и где взять техника? Ни у кого не оказалось знакомого легионера с нужными лицензиями. Придется искать кого-то на стороне. К счастью, для этих целей и существовали агенты, и я озадачил свина новым заданием. Вроде все. Критичные вопросы закрыли, сидеть дальше нет смысла. Пока я читал сообщение от команды, миссия с синим роем исчезла, и система пометила ее как проваленную. Видать, дела у них шли совсем плохо, и я бы сразу умер тем лучше, не потеряю кредиты на восстановление снаряжения, Но все равно нужно куда-то пойти. Несмотря на взносы от первых членов команды, нам еще понадобятся лицензии на оружие, броню, тела, офис, швартовочное место для корабля и много что еще. Через несколько минут я нашел прекрасный вариант — оборона с трехкратным коэффициентом за убийство и гарантированной наградой за принятие. Жуки прорвали несколько линий обороны и перевалили за стену. Все держалось на последней линии и постоянных бомбардировках. «Минуточку. Я же могу пойти туда пилотом. Так будет даже эффективнее, чем стрелять из винтовки, даже несмотря на порезку из-за использованной техники». «Легионер Цезарь, на ваш телефон идет звонок с вашей планеты. Ваш ИИ сообщает о его крайней важности. Перевести звонок сюда?» Да твою ж мать! Похоже, миссия мне сегодня не светит. Ну, давай. Здравствуйте, Игорь Михайлович. Не отвлекаю. Голос говорившего сильно исказился, и я едва узнал Сергея, своего бригадира. Как я понял, система пыталась компенсировать разницу во времени между виртуальным пространством «Легиона» и реальным миром, но делала это не идеально. Слушаю, — коротко ответил, чтобы не выдать себя длинной фразой. В идеале стоило сразу вернуться в свой мир, но предложение легиона выбило меня из колеи, а сейчас слишком поздно. Тут к нам на базу приехали. Большой вооруженный отряд. Вас требуют. Они что-то делают? Сколько их? Что говорит Роман? Пока просто стоят около ворот. Заблокировали въезд для машин. Человек сорок. Родовая гвардия. Роман сейчас ведет переговоры. Сказал, у них гербы каких-то багряцких. — Понятно. Сами ничего не делайте. В случае агрессии сразу сдавайтесь. Не геройствуйте. Пятеро обычных людей никогда не одолеют сорок, тем более усиленных магом. Скажи, я скоро приеду. Пусть боятся. С сожалением закрыл окно с миссиями и вернулся в реальный мир. Я уже был в костюме, не пришлось тратить время на переодевание. Путь от отеля до базы без нарушения правил дорожного движения занял 15 минут. За мной до сих пор следили и, уверен, враги не упустят возможности арестовать меня, как только у них появится повод. Просто так опасались. Мощная юридическая поддержка не давала им скатываться в откровенный беспредел. Сергей не соврал. У ворот действительно собрались вооруженные люди, четыре десятка гвардейцев рода Багрятских в универсальных бронекостюмах с артефактной защитой. Они сконцентрировались вокруг джипов с пулеметами на крышах, Группа быстрого реагирования для городских стычек. Несколько человек с боевым магом во главе стояли около перегородившей дорогу машины. Напротив них собралась целая толпа злых мужиков в фуфайках, водителей мусоровозов. Они на повышенных тонах требовали пропустить их. Я не слышал сдержанных ответов гвардейцев Богряцких, но, полагаю, они списывали происходящее на дворянские дела. Я остановился чуть в стороне и открыл дверь, услышав разъяренное «Пропусти давай! Видишь, сколько нас? Пойми, ты нам премию срываешь! Если не уложимся в квоту, не получим премию! Нам семьи кормить нужно!» «Повторяю в последний раз. Мы находимся здесь по приказу графа Багряцкого. Сожалеем, но вы должны уехать. Можете сбросить мусор в другом месте. Тогда мы не получим бонус за бережное отношение к природе. Понимаешь, свалки вокруг, мусор воняет!» «Здесь же единственный перерабатывающий завод!» Мужик двинулся вперед, напустив на себя грозный вид. «Пропускай давай! Нам нет дела до ваших разборок! Нам работать нужно, пока вы маетесь от безделья!» Последний он зря. Маг окружил себя мерцающим барьером, а до того расслабленные солдаты схватились за винтовки. Ситуация перестала быть забавной. «Еще немного, и могло дойти до нахрен ненужного мне кровопролития!» «Что здесь происходит?» — спросил я громким голосом, одновременно проходя через спешно расступающихся водителей. «Игорь Покровский!» — обрадовался командир. «Пройдемте с нами!» Я не сдвинулся с места. На его попытку схватить меня за руку окружил себя магическим полем. Солдаты сразу перестали выглядеть уверенно и здорово встревожились. Обычно в противостоянии сильных одаренных им отводилась отвлекающая роль или они вовсе входили в сопутствующие потери, Вы находитесь на важном городском объекте. Согласно указу всемилостевого императора, дворяне не могут мешать работе городских служб без крайней необходимости. Уезжайте отсюда. Я вызвал полицию. Полиция здесь не поможет. Это дворянские дела, — попытался возразить. Он, но ну что, получил железобетонный аргумент. Так я простолюдин, и меня защищают законы империи. Сейчас не темные века, и дворяне не могут творить всякую дичь по отношению к верным подданным России. Главное почаще упоминать императора. Таким образом, любое возражение автоматически может быть приравнено к оскорблению монаршей особы и оспариванию его авторитета. Мелочь, но он мог воспользоваться поводом и жестоко наказать осмелевший рот. От моей речи и уверенного тона гвардеец явно растерялся. А стоило передние двери ближайшего джипа распахнуться, так вообще скис. С пассажирского места вылез парень лет двадцати в богато украшенной униформе магической академии, на пальце сверкал графский перстень. Очевидный наследник убитого пузана, еще не успевший заплыть жиром, но явно к этому стремящийся. Лет через тридцать станет точной копией своего отца. «Семен, я смотрю, ты вообще ни на что не годен. Как отец вообще мог сделать тебя командиром родовой гвардии, если ты не способен схватить какого-то тщедушного урода?» Он выпучил на меня покрасневшие глаза слопнувшими сосудами и взвизгнул. «На колени! Убийца!» «Для начала рекомендую представиться. Или тебя еще не научили манерам. Вроде уже взрослый, пора бы». «Перед тобой граф Багряцкий, и ты поплатишься за убийство моего отца!» Вокруг сжатых кулаков заплясали язычки пламени. Очень слабые. Он унаследовал родовой дар, но не успел развить его во что-то опасное. Наверняка все детство забивал на учителей и тренировки. И вот результат. «Ты, убийца, погубил весь мой род!» «Ты ответишь!» Это была честная и законная дуэль. «Но я не против размяться», — указал на него пальцем и постарался зловеще улыбнуться. «Принимаешь мой вызов, новый Багряцкий?» «Нет, конечно!» Он поспешно отступил назад, оказавшись за спинами родовых гвардейцев. «Мы тебя просто убьем! Вставай на колени и моли о пощаде!» Здесь установлены скрытые камеры, которые ведут трансляцию на несколько зарубежных серверов. Достал телефон, заставив нескольких особо впечатлительных дернуться, и показал включенный экран. Со стороны я смотрелся особенно эффектно. Безоружный человек в костюме противогвардейцев в броне. «Желаешь начать свое правление с каторги?» «Мне плевать! Я заплачу, и полицаи ничего не сделают!» «Чего вы стоите? Стреляйте! Убить его! Он же безоружен!» Гвардейцы посмотрели на командира в ожидании приказов, и тот сделал характерный жест, указав на графа. Не ожидавшего подобного юнца схватили за плечи и потащили к машине. Он пытался сопротивляться, но гвардейцы были сильнее, а слабые магические удары поглощались артефактной защитой. «Немедленно отпустите и убейте убийцу! Я вас всех уволю, сгнаю в темнице! Вы еще пожалеете! Вам всем конец!» крики Багряцкого стихли одновременно с хлопком двери. Его усадили на заднее сиденье. Не произнеся ни слова, гвардейцы вернулись в свои машины и уехали в сторону Хабаровска под одобрительные крики водителей мусоровозов. Те не стали терять времени понапрасну и двинулись на разгрузку. Я же остался на КПП ждать полиции. Они приехали через несколько минут не меньшим кортежем. Много солдат и знакомый мне по недавнему допросу одаренный офицер. Он посмотрел видео вместе с записью разговора, устало вздохнул и уставился на меня равнодушным взглядом. Дальше угроз дело не зашло, вы имеете право написать заявление, но я бы не рекомендовал этого делать. Скорее всего, его передадут в суд, где дело будут рассматривать годами, и вы больше потратите, чем заработаете. Благодарю за совет и быструю реакцию. Пожалуй, придержу эту возможность. «Насколько помню, я могу обратиться к вам в течение трех месяцев?» «Разумеется, я не боялся судов и затрат на них. Просто это никак не решило бы проблему. Можно поступить по-другому, придержав обращение в полицию в качестве козыря». «Все верно. В таком случае не смею вас задерживать». Вежливо поклонившись, он вернулся в машину, и полицейский кортеж отбыл в том же направлении. Коротко переговорив с Романом и гораздо больше с Сергеем, который никак не мог успокоиться, я взял обоих и прошелся по территории. Несмотря на задержку, рабочий процесс протекал в обычном режиме. Накопившиеся грузовики разом сбросили мусор в разных боксах и теперь установки расщепляли его на изначальные материалы. Столовая работала, администрация тоже, придраться совершенно не к чему. Поблагодарив бригадира и начальника охраны за хорошую работу, Я решил пока остаться на базе и направился к своему дому. Войдя внутрь, отметил чистоту и легкий запах озона. Кто-то занимался уборкой помимо робота-пылесоса. Нужно будет иметь в виду. С другой стороны, здесь нечего ловить шпионам. Вся ценная информация хранится в другой вселенной. Есть не хотелось. Я устроился в массажном кресле и закрыл глаза, якобы впав в дремоту и вернулся в виртуальную комнату. Нужно как можно быстрее закрыть все вопросы с командой, чтобы не упустить выгодную миссию. Вэл, кстати, не была в большом восторге от возможной награды. Зато Фокси прислала мне сообщение с кучей сердечек и восклицательных знаков. Я не собирался забирать все себе. Если у нее получится совершить технологический скачок, это принесет пользу обеим планетам. Первым делом мне потребовалось снять помещение для сборов команды. Существовали различные варианты от стандартного виртуального пространства до башни на Каппер-9. Само собой, ценник за нее достигал астрономической величины. Даже я впечатлился. За такие деньги можно эвакуировать целую планету. Еще и останется. Для начала ограничимся виртуальным пространством. Я угодил в знакомую белую комнату, От моей прежней она отличалась размерами. Представив себе реакцию Валькирии, тяжело вздохнул и потратил несколько минут на создание уюта. Ничего особенного. Покрасил стены и пол в нейтральные серые тона и поставил вокруг большого стола из красного дерева несколько кожаных кресел и диванов. Ну и повесил огромный экран брифингов. На всякий случай заранее выдал Валькирии право редактирования. Если хочет тратить драгоценное время на украшательство, флаг ей в руки. Дальше занялся изучением вопроса снаряжения. Покупать тела про запас казалось мне слишком расточительным. Проще взять не исключительную лицензию. Рынок в лучших традициях легиона пестрел предложениями. Пришлось тратить время на их изучение. В этом деле мне никто не мог помочь. Хряк торговал снаряжением от третьего уровня, в то время как мне требовался первый и второй. Другие легионеры тоже давно ушли от снаряжения для новичков. Тем более, вспомнил Брута, мало кто вообще изучал возможности и недостатки оболочек, хватая первое, что попалось под руку. С телами я провозился несколько часов. Нужно было подобрать что-то более-менее приличное по параметрам, под разные роли, и не выйти за пределы второго уровня. Было сложно, но я справился, остановившись на трех оболочках. Относительно быстрые для себя. Крупный и сильный для Вэлл и универсальный для остальных. С броней поступил проще. Всем стандартные наборы, полностью закрывающие тела. Для Валькирии усиленный вариант. Она же у нас штурмовик и любительница стволов побольше. С оружием было сложнее. Оборудование на корабле не могло воспроизвести многие новые модели. Что-то там с процессом преобразования материалов. Так что мне пришлось искать более ранние, по типу полюбившейся мне рапиры. Ну и проверять, подойдут ли они. К счастью, там разница всего в одно-два поколения. Вместо ВМПЛ-17 пришлось брать 15-ю модель. Ну и подобрал оружие для ребят с учетом их предпочтений и наших возможностей. Я скинул список членам отряда со ссылками на необходимые лицензии. Мы решили поделить их приобретение между собой. Ну и если им понадобится что-то сверху, пусть берут. Я же не мог предусмотреть все. Ну, вроде все, базовый набор дел завершен, осталось дождаться техника, и можно планировать высадку. А пока я мог идти спать или, наконец, выбрать себе миссию. Даже несмотря на финансовую поддержку членов новосозданной команды, мне критически не хватало денег. На всякий случай вынырнул в реальный мир и еще раз прошелся по территории базы. Проверил камеры и поговорил с Андреем. Все было спокойно. И тут мне в голову пришла идея, как можно разрешить конфликт с Багрядскими. Я не собирался вырезать весь их рот на корню. Граф Боров попался под руку и выполнил свое предназначение, пусть и не так хорошо, как я задумывал. Андрей отправил запись нашего разговора с юным наследником на официальную почту рода. Должен же там найтись кто-то взрослый, разумный и влиятельный. По крайней мере, я на это очень надеялся. Мне сейчас совершенно не с руки устраивать родовую войну. Тем более я простолюдин, у нас вообще другие развлечения. Спасти город или сходить в ночной клуб. Поужинав неплохой гречкой, купечески и грибным салатом в столовой вместе с рабочими, я демонстративно вернулся в дом и через несколько минут выключил свет. Отлично. Этой ночью смогу заработать немного кредитов. От изучения доступных миссий меня прервали оповещения. Одновременно пришли два сообщения от Свина и Нууры. «А ей-то что нужно?»